Глава четвертая. Когда госпожа Рупа мэра вернулась с ужина, она сказала кальпане Гаур Из молодых людей, с которыми ты меня познакомила, этот понравился мне больше всех. Почему ты раньше про него не говорила? Тут есть какой-то подвох. Да нет, ма. Я просто о нем не подумала. Он ведь только что приехал из Канпура. «Ах да, Канпур, конечно!» «Между прочим, вы ему тоже очень понравились. Он находит вас привлекательной. Сказал, что вы удивительно хороши собой. Вот негодница! Додумалась назвать меня красавицей-тетей!» «Но это ведь правда!» «Что о Хареше думает твой отец?» «Да он только раз его и видел, и то недолго!» «А вам, значит, он понравился», — задумчиво продолжала Кальпана. «Госпожа Рупе действительно понравился Хареш. Его энергичность, самостоятельность, независимость. При этом он очень тепло отзывался о родителях и опрятный внешний вид. В наши дни многие молодые люди выглядят как оборванцы», — подумала она. И еще одно безусловное преимущество Хареша — его фамилия. Почти все кханы, кхатри. «Надо их знакомить», — решила госпожа Рупа-мэра. «Он ведь... ну...» «Свободен?» да. «Да!» «В юности он был влюблен в одну девушку из семи сикхов», — тихо сказала Кальпана. «Уж не знаю, что из этого вышло». «Вот как!» «А что же ты его не спросила, когда я ушла? Вы вроде друзья, могла бы и спросить». «Я тогда еще не знала, что он вам приглянулся», ответила Кальпана чуть краснее. «Да, приглянулся. Он идеально подходит Лате, правда? Напишу ей, пусть немедленно приезжает в Дели». «Немедленно!» Госпожа Рупа Мэра нахмурилась. «Ты знакома с братом Минакши?» «Нет, я и саму Минакшу только на свадьбе видела». «От него одни неприятности», — госпожа Рупа-мэра цокнула языком. «Постойте, вы про поэта?» «Амита Чатаджи», — уточнила Кальпана. «Он, между прочим, знаменитость, ма». «Знаменитость тоже мне. Целыми днями сидит в родительском доме и пялится в окно. Мужчина его возраста должен работать и зарабатывать». Госпожа Рупамера с удовольствием читала стихи Пейшенс Стронг, Вильгельмина Стич и прочих авторов, но у нее не укладывалось в голове, что для создания текстов необходима какая-то деятельность или вынужденная бездеятельность, если уж на то пошло. Лата проводит с ним слишком много времени. Пейшенс Стронг, Уиннифред, Эмми Мэй, 1907 тысяча 1990-е годы Вильгельмина Стич Рут Колли 1888-1936 годы английские поэтессы авторы сентиментальных стихов, публиковавшихся в ежедневных газетах Вы же не думаете, что они засмеялась Кальпана, увидев выражение ее лица? «Да ладно вам, ма. Пусть хоть пару стихов ей посвятит». «Я ничего не говорю. И гадать почем зря не собираюсь», — ответила госпожа Рупа-мэра, заново расстроившись из-за происходящего в Калькутте. «Ой, как я устала! Сколько еще я должна мыкаться по чужим городам и домам? Кажется, я переела и вдобавок забыла принять гомеопатию». Она встала, хотела сказать еще что-то, но передумала и схватилась за свою большую черную сумку. «Спокойной ночи, ма!» — попрощалась с ней Кальпана. «Я вам поставила кувшин с водой. Если что-то нужно, только скажите. Овалтин, Хорликс или еще что-нибудь. Завтра же свяжусь с Хорэшем. О Овалтин — напиток, приготовленный из готового порошка, который разводится холодным либо горячим молоком. Корликс обогащенный витаминами напиток из солода, молока и пшеничной муки. Спасибо, дорогая. Тебе тоже надо отдохнуть. Уже очень поздно, а ты болеешь. Знаете, ма, сейчас мне гораздо лучше, чем утром. Хареш и лата. Лата и хареш. Что ж, попытка не пытка. На следующее утро, однако, Кальпане стало совсем дурно, и она весь день провела в кровати, без конца зевая, а через день, когда она, наконец, нашла в себе силы отправить посыльного в Нил-Дарвазу, выяснилось, что хареш Кханна уже вернулся в Канпур,